— Самым серьезным образом. — Шпики, вы Кто мог знать? — Всем свойственно ошибаться, — пожал плечами Бестужев. Жак вскинул голову. — Почему вы не везете меня в полицию? — Так, так, так, — протянул Бестужев. — Вижу, вы уже начали размышлять и прикидывать. — Это хорошо, мсье, — живая молния. — Это просто прекрасно. — Давайте откровенно. Моя профессия в том и заключается, чтобы ловить и отправлять за решетку таких, как вы, без различия политических платформ, идейных направлений и оттенков программ. У меня к вам есть и личные счеты. Вы убили моего друга и сослуживца, который один стоил тысячи таких, как вы. Но я готов наступить на горло своим личным и профессиональным чувством Вам дьявольски везет, Жак. Дьявольски, — повторил он с неудовольствием, — сложилось так, что моему начальству сейчас важен исключительно аппарат Штепанека. Аппарат ему нужен настолько, что мне поручено даже предложить торг. Вас не тронут, вам дадут возможность беспрепятственно скрыться отсюда. Я бы своей рукой с величайшим удовольствием пристрелил вас при попытке к бегству, но я офицер и вынужден повиноваться дисциплине и приказу. Вы останетесь на свободе. Мы не словечком не обмолвимся о вас, австрийцам. Но вам должно быть понятно, чего я потребую в обмен. И чего же? «Не разыгрывайте глупую девственницу!» — грубо бросил Бестужев. «Вы все прекрасно понимаете, них уже меня!» Какое-то время царило напряженное молчание, потом Жак, сутулившись еще более и буравив взглядом пол, глухо сказал, «Они меня убьют!» «Как только узнают!» «А почему они непременно должны об этом узнать?» — пожал плечами Бестужев. «От кого? От меня или от вас? От Мадлен? Вздор! Она будет держать язык за зубами!» И потом только от вас зависит сделать так, чтобы никто не узнал. «Как это?» «Вы, правда, не понимаете?» — усмехнулся Бестужев. «Если вы надежно сдадите нам всех, вас будет попросту некому уличить. Эти субъекты все до одного давным-давно находятся в розыске, Их имена и описание внешности в картотеках полиции всех европейских государств, даже, вполне возможно, Османской империи, там тоже не любят анархистов. За каждым из них числится столько грехов, что при самом для них благоприятном обороте на свободе они окажутся очень нескоро. Решайтесь, Жак. Вы, в конце концов, не анархист. Я имею в виду, вы не состоите в партии, не участвуете в их деятельности. Вы просто старые знакомые с Гравошолем, единомышленники. Решайтесь. У вас есть только два пути. И я не собираюсь вас уговаривать. К чему? Если вы заортачитесь, я вас преспокойнейшим образом сдам австрийцам. Они обязательно вытрясут из вас ту же самую информацию, разве что пройдет некоторое количество времени. Но сложилось так, что нам эта информация нужна сейчас, и я предлагаю вам шанс». «Я даже дам вам денег, не особенно много, но все же, вам ведь, по словам Мадлен, Гравошоль заплатил некоторую сумму за соучастие в его делах. Так что не разыгрывайте из себя идейного борца, которого грубые сатрапы вынуждают предать некие светлые идеалы. Нет у вас никаких идеалов, месье. Идеалами вы баловались в студенческой юности на пару с Луи Гравошолем, но потом ваши дорожки разошлись, он ушел в идеалы с головой, а вот вы предпочли погоню за презренным металлом» с помощью разнообразных авантюр. Я вас не порицаю и не осуждаю отнюдь. Наоборот, мой опыт показывает, что с человеком, предпочитающим отвлеченным идеалом звонкую монету, договориться не в пример легче. И человек такой склонен крайне бережно относиться к своему благополучию. Ну, а уж когда речь идет о жизни и свободе, я не собираюсь вас уговаривать. Я просто-напросто напоминаю, что у вас только два пути. Либо вы пойдете мне навстречу, Либо окажетесь уже через час в полицейской дирекции, откуда вас выцарапает только чудо. А чудес в нашем материалистическом мире как-то не отмечено, даже всезнающей тайной полиции. Да или нет? Но должны же быть какие-то гарантии. Прикажете их изложить в письменном виде? На гербовой бумаге, не без издевки, сказал Бестужев. Вы же не ребенок, Жак. Какие к дьяволу могут быть письменные гарантии? Разве что мое слово. Вам придется ему верить, потому что другого выхода у вас нет. Есть вообще-то, но он вам по вкусу не придется. И потому он замолчал, прислушался, поднялся со скрипучего стула и, продолжая держать циркача под прицелом, встал у окошечка,